Глава пятая. Обними маму. Откуда я мог о нем знать, откуда нам было знать, что такое вообще возможно? Но даже моего опыта общения с нацистами было достаточно, чтобы понять. Нужно сделать все возможное и даже невозможное, чтобы не попасть в их лагеря. Стоя на относительно безопасной французской земле, на французской железнодорожной платформе, в окружении французских конвоиров и французских машинистов, я решил бежать. Главное, сосредоточиться на задаче, как человеку с техническим образованием. Мне было известно, что на любой железнодорожной станции у персонала, обслуживающего составы, есть небольшие наборы инструментов с отверткой и гаечным ключом. Когда конвоиры отвлеклись, мне удалось украсть такой набор и спрятать его под курткой. Потом я подошел к машинисту и спросил, через сколько часов поезд прибудет в Германию. Оказалось, через девять. То есть в моем распоряжении было девять часов, чтобы сбежать. Потом ни малейшей надежды на освобождение не останется. Пусть тронулся, и я принялся за работу. Открутил от пола все болты, но не заметил, что половицы сцеплены между собой. Каждая доска прикреплялась к другой шпунтом и пазом. Поэтому сдвинуть их было невозможно. Тогда я принялся ковырять пол отверткой. После девяти часов работы мне удалось расшатать лишь две половицы. В Риме не оставалось, мы находились примерно в десяти километрах от пересечения границы в Страсбурге. В девятером мы, самые худые, по очереди протиснулись в образовавшуюся щель и выбрались из вагона. Выползали, словно пауки, содорожно цепляясь за дно вагона, и повисали на кончиках пальцев. По замедлившемуся движению поезда и свету впереди я определил, что мы вот-вот прибудем в Страсбург, где нас непременно задержат. Я крикнул, чтобы все оцепились, и мы дружно бухнулись на железнодорожный путь, тут же прижавшись к нему изо всех сил. Поезд грохотал над нашими головами, и мы закрывали их руками, понимая, что ослабленные цепи на днищих вагонов могут размашить наши черепа, как дыни. И вот поезд ушел, и над моей головой осталось лишь высокое небо. Безопаснее всего было разделиться, разойтись в разные стороны. и вскоре все беглецы растворились в темноте. Никого из них я больше никогда не видел. Собравшись с мыслями, я сообразил, в какой стороне находится Брюссель. До него было более 400 километров. Дойти пешком немыслимо. Сесть на поезд на станции слишком опасно. Наверняка арестуют. Поэтому я решил добираться на перекладных, дождаться неподалеку от вокзала первого поезда, идущего в направление Брюсселя, Запрыгнуть в него и до прибытия на следующую станцию спрыгнуть. Иначе было нельзя. На каждой станции солдаты обыскивали поезда. Запрыгивать в поезда я старался глухими ночами. Вот таким образом я за неделю добрался до Брюсселя. Я отправился прямиком в ту квартиру, которую мне пришлось оставить раньше, чем туда приехали мама с сестрой. Я надеялся, что родители и сестра все еще живут в ней. Сердце замирало то от радостного предвкушения встречи, то от страха, что их там нет. И действительно, в ней поселился другой человек, который ничего о них не знал. Тогда я связался с другом нашей семьи, Дехертом. Я был уверен, что он подскажет мне, где их найти. Они с отцом дружили много лет, и во времена моего детства в Лейпциге он часто приходил к нам в гости. Каждый год мы обменивались рождественскими открытками. В Брюсселе он занимал должность начальника полиции одного из округов и имел хорошие связи в правоохранительных органах. Отец полностью ему доверял. Они договорились, что если члены нашей семьи потеряют друг друга, Дехерт всегда сообщит одним, где находятся другие. Мы встретились в полицейском участке, и он предложил пойти в кафе, где можно было поговорить с глазу на глаз. Он сообщил, что родители скрываются за пределами Брюсселя, и дал мне их адрес. Сестра хени в целости и сохранности тоже жила с ними. Конечно, в оккупированной немцами стране понятие «целости» и «сохранности» было относительным. Но что тут можно было изменить? Куда еще податься? Нацисты были уже повсюду. И вот мы снова все вместе, как в старые добрые времена. Правда, наше нынешнее место обитания разительно отличалось от комфортной квартиры в центре Брюсселя, где я когда-то мечтал о нашем воссоединении. Мы занимали чердак в пансионате мистера Тохера. Весьма пожилого джентльмена, ему было без малого девяносто. Этот добродушный католик имел слабые представления о том, что происходит в мире. А точнее, не имел вообще никакого. Он был слишком старый и редко выходил из дома, и не понимал, что укрывать евреев у себя на чердаке незаконно. А может, и вовсе не знал, что такое еврей». Как бы то ни было, а укрытие у нас появилось. Больше всего меня огорчало, что родители находились далеко не в лучшей форме. После того, как год назад отца избили бельгийские жандармы, его здоровье сильно пошатнулось. Он с трудом ходил, у него возникли серьезные проблемы с желудком, от которых он страдал до конца жизни. Наше жилище состояло из двух тесных комнат. Туалета на чердаке, конечно, не было. И нам приходилось дожидаться ночи, когда другие постояльцы заснут. и спускаться этажом ниже. Наверное, в это трудно поверить, но дискомфорта мы почти не ощущали. Ведь мы были вместе. Тем более, что отец сделал все возможное, чтобы наше скромное пристанище стало настоящим домом. Он отыскал где-то прекрасную мебель и покрасил ее в самые яркие жизнерадостные цвета. Два месяца с нами жили две мои тети, мамины сестры. И все было бы в порядке, если бы однажды они не отправились в нашу прежнюю брюссельскую квартиру за почтой, где нарвались на гестаповцев. Больше мы никогда их не видели. Позднее выяснилось, что их арестовали и отправили в Аушвиц, но до лагеря они так и не доехали. Их поезд перегнали на запасной путь и запечатали в тоннеле, оставив заполняться угарным газом. Все, кто в нем находился, в том числе и дети, погибли. Что произошло потом, неизвестно. Не осталось ни свидетелей тех событий, никаких либо записей. Похоронены ли мои тети, развеян ли их прах, этого мы, скорее всего, никогда не узнаем. Прошло столько лет, но это до сих пор не заживающая рана в моем сердце. Отлучаться из дома было очень опасно. Мне не хотелось выходить на улицу днем. Подним лишь моим темным волосам, да и по внешности в целом можно было с легкостью распознать, что я еврей. сестре в этом отношении было немного проще. Красавица с тонкими чертами лица и светлыми волосами выглядела вполне по-немецки. Она ненадолго покидала дом и в дневное время, чтобы найти нам хоть какую-то пищу. С пропитанием было тяжко, денег у нас почти не было, и что еще хуже, совсем не было продуктовых талонов. Война создала дефицит всего, но самым больным вопросом являлась, конечно, нехватка а иногда и полное отсутствие продуктов питания. Без талонов невозможно было купить еду, а талоны нельзя было получить без бельгийского паспорта. Тупиковая ситуация. Я обошел десятки заводов в поисках работы, но без документов меня никто и слушать не хотел. И все-таки мое упорство было вознаграждено. Человек по фамилии Тененбаум наконец дал мне работу. По ночам я ремонтировал оборудование на его фабрике, за что он расплачивался со мной сигаретами. Работал я, конечно, тайно, в условиях строжайшей секретности, и очень рисковал. В то время действовал комендантский час, и любого, кто оказывался на улице после наступления темноты без документов, расстреливали на месте. Ночью я шел на фабрику, стараясь не напороться на патрулей. В маленьком тайнике Тенненбаум оставлял для меня указания, какое оборудование надо отремонтировать. Иногда я работал всю ночь на перегонке со временем, чтобы закончить все до восхода солнца. Из-за комендантского часа нельзя было открыто включать свет, поэтому мне приходилось заклеивать окна черной бумагой. Уходил я с зарплатой десятью коробками сигарет. Но что, черт возьми, мне было делать с этими сигаретами? Нам требовалась еда. Я обошел множество магазинов и предприятий в поисках покупателей. И настойчивость вновь дала результат. «Мне посчастливилось встретить миссис Виктуар Корнанд, владелицу ресторана, которая оказалась добрейшей женщиной. Она не только согласилась продавать мои сигареты на черном рынке, но и покупать для нас взамен товары первой необходимости. Ночью по пути домой я оставлял для нее сигареты в собачьей будке, а на следующую ночь находил в ней продукты – картофель, хлеб, масло, сыр. Мяса, правда, не было. Впрочем, его не было нигде». Отсутствие мяса нас нисколько не смущало. Продуктов нам вполне хватало. Так мы и жили несколько месяцев. Из того времени мне вспоминается еще один курьезный случай. Однажды вечером по пути домой я услышал звук приближающейся машины и сбежал за угол. Но он не успел понять, что оказался здесь не один. Рядом со мной спал огромный Синбернар. Голова у него была величиной с лошадиной. Не знаю, как я его сразу не заметил. Конечно, он проснулся и цапнул меня так сильно, что вырвало из ягодицы целый кусок. Пес мог меня и вовсе загрызть, но, к счастью, удовлетворился одним куском и убежал. Я захромал домой, но не стал ничего рассказывать родителям. Их бы это только расстроило. Укус, однако, был нешуточным, и мне срочно требовалось принять меры. Хотя при свете дня я предпочитал не выходить из дома без крайней необходимости. Но тут возникла именно такая, крайняя. Утром я нашел аптекарь, который дал мне шприцы и противостолбнячную сыворотку, чтобы я сделал себе инъекцию. Ночью я, как обычно, пошел на работу и встретил там своего начальника, засидевшегося допоздна. Ему я поведал о случившемся, рассмеявшись, он ответил шуткой, как говорится, на злого дня. Уж лучше укус зад, чем пуля в голову. Думать о безопасности нам приходилось беспрерывно. Отец замаскировал вход в одну из комнат под вид обычной стены, как будто никакого входа и вовсе нет. А также поместил за окнами доски, чтобы по ним мы могли перебежать с одной крыши на другую, если придет полиция. Кстати сказать, в какой-то момент число жильцов на нашем чердаке увеличилось. В соседнем доме скрывалась еще одна еврейская семья с тремя детьми. Однажды их родители забрали, а детям идти было некуда, Поэтому мы взяли их к себе. Двух мальчиков в 12 и 13 лет и десятилетнюю девочку. Моя мама приняла их как собственных детей. Ее доброты хватало на всех. А потом случилось настоящее чудо. В Брюсселе обнаружился Курт Хиршфельд. Он вернулся сюда, сбежав от французских конвоиров. Мы были близкими друзьями, но теперь стали как братья. Жил он со своим кузеном и его женой-англичанкой. Родных у него осталось мало, родители были убиты еще в Берлине. По вечерам, пока я не уходил на работу, мы снова много времени проводили вместе. Он часто разделял с нами пятничный ужин, появляясь, когда становилось темно и было проще скрыться от патрулей. Мама любила Курта и относилась к нему как к сыну. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, то думаю, что это было лучшее время в моей жизни. Я так дрожил им. Хотя мы и жили на тесном чердаке без всяких удобств. Хоть я и стирал на работе пальца до костей, просто чтобы добыть еды. Но мы были вместе. Все вместе. Об этом я мечтал в те одинокие дни, когда был Вальтером Шляйфом, и в те страшные дни, когда находился в Бухенвальде. В одиночестве и в страхе. Именно об этом я мечтал, чтобы мы были вместе. И ненадолго меньше, чем на год. Эта мечта сбылась. Через 11 месяцев Курт внезапно исчез. Мы опасались худшего, думали, что его арестовали эсэсовцы. Я очень за него волновался еще, не предполагая, что мне и самому недолго оставалось быть в Бельгии. Зимним вечером 1943 года, сразу после того, как я ушел на работу, моих родителей и сестру арестовали бельгийские полицейские. Предварительно они обыскали наше жилище. Мои родные могли бы сбежать, такое развитие событий являлось предсказуемым. Конечно, времени у них было в обрез, но ведь отец сделал все, чтобы подготовиться к этому. Однако драгоценное время они потратили на то, чтобы спрятать детей в комнате с дверью, замаскированной под стену. Младший мальчик был простужен, и отец дал ему свой носовой платок, велев прикусить его, если захочет чихнуть. Полицейские знали, что я вернусь, и ждали меня. Я пришел домой в начале четвертого, и в темноте меня встретили девять полусонных полицейских. Я орал, возмущался, называл их предателями, но это на них никак не подействовало. Меня отвезли в штаб-квартиру гестапо в Брюсселе. Мои родные были уже там, нас с отцом поместили в одну камеру, мама с сестрой в другую. И все же в эту ночь нашлось место для маленького чуда. Хотя полицейские долго ждали меня в нашем жилище, они так и не обнаружили детей. Потом их приютила другая еврейская семья, и до конца войны они были в безопасности. Много лет спустя я встретился с ними, они проживали долгую и счастливую жизнь. Кто-то в Бельгии, кто-то в Израиле. Ум, отвага и самоотверженность моего отца спасли им жизнь. Всю нашу семью отправили в пересыльный лагерь в Мехелене на территории Бельгии. Туда сгоняли евреев, пока их не набиралось достаточно для отправки в Польшу. Холодная расчетливость немцев ужасала. Каждый поезд был предназначен ровно на одну тысячу пятьсот человек, по сто пятьдесят на каждый из десяти вагонов. Мы стояли на холоде в страхе и тревоге. Мне казалось, что по своему опыту я уже знаю, что такое фашистский концлагерь и что будет дальше. Но мои представления не имели ничего общего с тем кошмаром, который нас ожидал. И вдруг произошло нечто невероятное. Я увидел, как с другой стороны платформы мне кто-то машет, подпрыгивая от радости. Сначала я не поверил своим глазам, решив, что воображение играет со мной злую шутку. Но да-да, это был Курт. Брюссельская полиция задержала его, когда он находился на улице в запрещенное время. При себе Курт не имел ни документов, ни ста франков, чего было достаточно для ареста по закону о бродяжничестве. Представляете, в целом набралось сразу три причины для ареста. Еврей, немец, да еще и бродяга. Это случилось с Куртом несколько недель назад, но его держали в лагере, пока не набралось 1500 евреев для депортации. Я был очень рад увидеть его снова, несмотря на то, что полторы тысячи человек томились в это время в ожидании чего-то ужасного. Наконец нацисты стали загружать нас в вагоны. Мужчин, женщин и маленьких детей упаковали нас, как коробки сардин. Можно было стоять или опуститься на колени, но лечь или снять пальто уже не получалось. На улице было очень холодно, но в спертом воздухе вагонов скоро стало невыносимо жарко. Ехали мы девять дней и девять ночей. Иногда поезд мчался, иногда едва-едва полз, а иногда останавливался на несколько часов. Еды не было, воды очень мало. На каждый вагон дали по одной 166-литровой бочке с водой, который должно было хватить на 150 человек. Еще одна такая бочка использовалась как отхожее место. Все мы, мужчины, женщины, здоровые или больные, пользовались ею на глазах у остальных. Главной проблемой стала вода. Без еды человек может прожить несколько недель, а без воды никак. Отец и тут взял инициативу в свои руки. Он извлек из карманов небольшой складной стакан, швейцарский армейский нож и лист бумаги. Я до сих пор не понимаю, где ему удалось ими разжиться». Он разрезал лист на 150 маленьких квадратиков и объяснил всем систему нормирования, целью которой было растянуть запас воды на как можно более долгий срок. На каждого в вагоне полагалось по два стакана воды утром и вечером. Вместе с первым стаканом человеку выдавался квадратик, а вечером, подходя за вторым, он возвращал его. Тот, кто терял бумажку, воды больше не получал. Шли дни, воздух становился все более смрадным, по мере того, как в бочке с экскрементами прибывало, а в бочке с водой убывало. Жизнь тянулась от утреннего стакана до вечернего. Вскоре в других вагонах вода закончилась, стук колес не заглушал несшиеся оттуда крики. Одна женщина кричала «Мои дети хотят пить! Возьмите мое золотое кольцо, только дайте воды!» Прошло еще два дня, и крики прекратились. Когда мы прибыли к месту назначения, 40% людей в других вагонах были мертвы. В нашем вагоне погибли два человека, остальные выжили благодаря моему отцу. По крайней мере, были живы до тех пор, пока не попали в Аушвиц. Шел февраль 1944 года, худшее время суровой польской зимы, Когда наш поезд прибыл на станцию Аушвиц-2 в Беркинау. И я впервые увидел над ограждением из колючей проволоки печально известную вывеску «Arbeit Macht frei", «Труд освобождай». Выбираясь из вагонов, люди поскальзывались на грязной мерзлой земле. Там тому же выход находился на большом расстоянии от платформы. Нужно было спрыгнуть, чтобы на нее попасть. Все были очень слабые, некоторые больны, Но у нас с отцом остались силы, чтобы помочь сойти из поезда женщинам, детям и пожилым людям. Мы высадили маму с сестрой, но пока помогали другим, они затерялись в перемешавшейся толпе, когда нацисты с дубинками, пистолетами и злобными собаками погнали людей как скот. Нас согнали к месту, где над грязной землей в окружении эсэсовцев возвышался мужчина в ослепительно-белом лабораторном халате. Это был доктор Йозеф Менгеле, которого называли ангелом смерти, один из самых кровожадных в мире убийц и один из самых жестоких людей в истории человечества. Он указывал новоприбывшим, куда им идти, налево или направо. Тогда мы еще не знали, что он проводит свой знаменитый отбор. Заключенных разделяли на мужчин и женщин, на тех, у кого оставались силы для рабского труда в Аушвице и тех, кого прямиком направляли в газовые камеры. По одну сторону от Менгели для людей начиналась новая жизнь в аду, по другую ожидала жуткая смерть в полной темноте. «Туда», — сказал Менгеле, указывая на меня. «Сюда», — сказал он отцу, указывая в противоположную сторону, на грузовик, в котором уже находились заключенные. «Нет, нет, я не хотел расставаться с отцом. Меня словно что-то подтолкнуло, я мигом перескочил на другую сторону». и пошел за теми, кто направлялся к грузовику. Но уже на подходе к нему попался на глаза одному из охранников Менгеля. «Эй, разве он не велел тебе идти туда?» Он указал на вход в лагерь. «Тебе не надо в грузовик». Вором, спросил я. «Почему?» Он сказал, что мой отец старый, поэтому поедет на грузовике, а я пойду пешком. Мне показалось это разумным объяснением, и больше я не задавал вопросов. «Если бы я оказался в том грузовике, то был бы уже мертв. В тот день Менгеле отобрал 148 молодых людей, пригодных для работы, в том числе и нас с Куртом. В лагере всех заставили раздеться и бросить всю одежду в одну кучу. Затем нас, 148 человек, отвели в маленькую туалетную комнату, в которую мы и набились. Я чувствовал, что ко мне подступает страх, потому что знал, что произойдет дальше». Видел уже такое в Бухенвальде. Нацисты собирались проводить проверку на выносливость. Нас запрут в темной и тесной комнате на несколько дней. И когда силы у людей совсем не останется, будут кричать что-то вроде «пожар», «газ» или избивать одного человека, чтобы вызвать панику и толчую, в которые заключенные станут топтать друг друга. Каждому из нас выдали бумажку с идентификационным номером. предупредив, тот, кто ее потеряет, будет повешен. Вместе с Куртом и двумя другими парнями, которых я знал по Бухенвальду, мы придумали план выживания. Коротко говоря, состоял он в следующем. Застолбить угол, в котором можно стоять, пока двое стоят и караулят возле стенки, двое позади них спят, а потом наоборот. Три дня и три ночи мы исследовали этому плану. Поочередно сторожили и спали. Нацисты время от времени вызывали панику, рядом с нами бушевала толпа, и люди в темноте увечили друг друга. Три дня и три ночи комната наполнялась криками и запахом крови. Когда, наконец, загорелся свет, восемнадцать из ста сорока восьми человек были мертвы. Одного из них совсем неподалеку от меня так сильно затоптали, что глаз у него свешивался с лица. Когда я разжал руку, чтобы посмотреть, сохранился ли у меня идентификационный номер, по ладони текла кровь. Я так сильно его сжимал, что ногти вонзились в кожу. После проверки на выносливость, нацисты отвели меня в комнату, где выдали тонкую хлопковую униформу и кепку, и ту, и другой в синюю полоску. Сзади на куртке был номер с моего листка. Потом, зафиксировав мою руку ремнем, вытатуировали на ней этот номер, Забравшись так глубоко под кожу, что сразу стало понятно, избавиться от него уже невозможно. Боль была такая, будто в меня одновременно воткнули тысячу игл, Чтобы я не прикусил язык во время этой процедуры, мне сунули кусок бумаги, который я сжал между зубами. Это был максимум доброты, проявленной ко мне в первый день пребывания в аду. Через два дня я спросил у офицера СС, куда увезли моего отца. Он взял меня за плечо, провел полсотни метров между бараками и сказал. «Видишь дым? Вот где твой отец и твоя мать. В газовых камерах и крематории». Так я узнал, что стал сиротой, что мои родители умерли. Неужели мой отец самый добрый, самый сильный, самый отважный человек из всех, кого я знал, не был удостоен даже похорон и теперь превратился в воспоминания? А мама, моя горячо любимая, моя бедная мама, я не смог с ней попрощаться и скучал по ней каждый день своей жизни. До сих пор она мне снится каждую ночь. Иногда я просыпаюсь и зову ее. Где бы я ни находился, мне всегда хотелось вернуться к ней, побыть с ней, увидеть ее улыбку, съесть пятничную халу, которую она готовила. В тот страшный час я понял... что никогда ее не увижу. Она никогда мне больше не улыбнется. Ее забрали, убили, украли у меня. Я бы отдал все на свете, чтобы еще хоть раз увидеть ее. Мой дорогой новый друг, прошу, если сегодня у тебя есть возможность сказать своей маме, как сильно ты ее любишь, сделай это для нее. Сделай это для меня, твоего нового друга Эдди. который больше не может выразить любовь к своей матери.